«Ты слишком глуп и слишком быстр!» — прохрипел он в лицо Джурабеку. «Никогда еще один человек не обладал всей полнотой власти. Подлинный правитель Мавераннахра — тот, у кого карта. В моих руках карта была лишь однажды, когда я принимал сан правителя. Ты даже не подозревал, глупец, о том, что настоящий правитель Мавераннахра — «Находится достаточно далеко от твоего кинжала». Это были последние слова умирающего Фарида. Джурабек развязал старику руки и постарался как можно скорее убраться из дворца. Всю ночь он провел под открытым небом на берегу Сырдарьи, раздумывая над последними словами правителя. Ему никогда раньше не приходило в голову, что за Фаридом кто-то стоит. Но теперь, вспоминая, как правитель принимал решения, какие поручения давал наставникам, как вел политические интриги, Джурабек все больше и больше удивлялся своей несообразительности. Теперь он ясно видел во всех делах незримое присутствие более мудрой мысли и более твердой воли, чем у Фарида. Сколько раз после уединения в своих покоях на несколько дней Фарид вдруг поражал наставников простым и ясным решением какого-нибудь сложного вопроса, на который вначале не находил ответа. Все приписывали это явление истовым молитвам. Поговаривали, что Фарид наделен способностью беседовать с тенью Мухаммеда, а то есть с самим Аллахом. И Джиробек наивно верил этой глупой болтовне. А выходит, что советовался Фарид вовсе не со святыми, а с истинным правителем Мавераннахра, более мудрым и тонким политиком, чем он сам. С другой стороны, если старику требовалось несколько дней, чтобы снестись с правителем, стало быть, Он находится не во дворце и действительно недосягаем для кинжала Джурабека. Да и разве можно предположить, как отнесется настоящий правитель к тому, что Джурабек займет место покойного Фарида, объявив, что перед отъездом старик передал ему на хранение символы власти. Предъявить шкатулку он не мог, но ключ висел у него на груди, согревая сердце надежды. Некоторые подробности для любопытного читателя. Когда дни скорби по усопшему Фариду миновали, наставники, принявшие поначалу мысль о новом правителе вполне спокойно, взбунтовались и потребовали предъявить символы власти. Джурабек предъявил им ключ, который хранил на груди и осторожно нащупал рукоять сабли на поясе. Двоим самым настырным ключа показалось мало, и они стали требовать карту. Джарабек возразил, сославшись на то, что шкатулка с картой предъявляется только в дни больших церемоний. Но эти двое были слишком назойливыми. Он ненавидел даже их обезглавленные трупы, Распростертые перед ним в пыли, ненавидел даже сейчас, через столько лет. Ведь, может быть, именно тогда между ним и наставниками произошел настоящий раскол. Он навсегда остался чужаком, Маверанахре Ему подчинялись, его слушали. Но ни один наставник, даже самый молодой, не пришел справиться о его здоровье, когда однажды он подхватил малярию. Ни один наставник не предложил ему добровольно свои услуги или содействия в его начинаниях, разве только Джамшит. Да и то все его помыслы замыкались на промозглом Лондоне, где он трижды побывал по поручениям Джурабека. С тех пор он стал совсем полоумным, нацепил очки, читал европейские романы и носил смокинг по праздничным дням, а сюртук по будням. Все эти годы Джурабек черпал запасы золота из одного единственного хранилища, которое видел в детстве и отыскал потом по памяти. Но в последнее время многие драгоценности из хранилища